Глава 12 Конечно, демонстративно оставленный портал намекал на западню. Лезть туда на прополую могло быть смертельно опасно. Тем не менее, кровь износу нужно было узнать, куда он ведет. Ведь мы так и не поняли, с кем именно столкнулись. Кто убил Холли, похитил второго скаута и увел из-под носа у Фригольда треть добычи. Вероника рвала и метала. Наше копье было единственными людьми, кто их видел. Но ни записи с камер винтокрыла, ни описание Фьюри ситуацию не прояснили. Противники не принадлежали к известным народам и действительно были похожи на изгоев. Однако они действовали очень умело, были хорошо вооружены и, самое главное, их было много. Не меньше 20 человек, включая нескольких восходящих. А это означало, что кто-то сколотил из солянки бродяг настоящую банду, организованную и опасную. Шайки появлялись раньше, Но до того, чтобы открыто и нагло бросить вызов Фригольду, никогда не доходило. Ситуация осложнялась тем, что технические средства наблюдения, вроде беспилотников или дронов-разведчиков, не могли помочь. Связь по ту сторону портала не действовала, и устройства теряли управление. Фригольдеры давным-давно выяснили, что проникнуть внутрь и разведать обстановку могли руны-существа. Когда я узнал об этом, сразу появилась идея использовать моего экзошейда. Пройти боевое крещение, так сказать. Но куда там? Сделать это незаметно не представлялось возможным. Портал круглосуточно охраняли. Да и я, мягко говоря, не сидел на месте. Пилот и винтокрыл — слишком важный актив, чтобы давать ему простаивать. Так что пришлось узнавать новости от друзей и из видео, снятых разведчиками по ту сторону. Наша экспедиция потеряла там трех существ — боевую гончую сирены, говорящую птицу Ноя и бронзового голема Адаманта. Последний прожил достаточно, чтобы дать знать. Противник действительно ожидал погони. Восходящие изгоев установили за порталом особые руны. Мощную огненную защиту, как выразилась Травинка, рассказавшая мне об этом. На ум сразу пришла та призрачная восходящая всклепить белого дьявола, кидающая пламенные столпы в непрошенных гостей. Возможно, там использовали нечто подобное, только рангом пониже. Потому что ближе к ночи наши восходящие все таки смогли обезвредить ловушку и проникнуть внутрь. Занималась этим группа Крика специально снаряженные ребята в штурмовых кедо, силовыми щитами, а прикрывали их сирена и с серьезными предметами. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Засады вообще не было. Изгои давно ушли, воспользовавшись запасом во времени. Портал привел в полуразрушенный зал, чьи волнообразные своды, изящные колонны и шестиугольные орнаментированные плиты несли подчерк народа Кел. Единственный вход был подорван и завален, но имелись длинные окна, из которых открывался удивительный вид. Далеко-далеко внизу синел лес, а рядом, выдаваясь из него, подобно клыкам, выселись обглоданные, опутанные растительностью скелеты древних зданий. Зал с порталом находился на большой высоте, на вершине огромной башни в разрушенном, захваченном лесом городе, развалины которого простирались во все стороны, насколько хватало глаз. Кадры, снятые криком и сиреной, мгновенно напомнили инопланетный гиперполис в лесу, увиденный мной в первые дни. Тот самый, над серебряными шпилями которого в одном видении парил белый дьявол, а в другом — горящий, охваченный пламенем небесных воинов вечности. Конечно, все города эпохи Кел схожи неуловимым стилем архитектуры, однако в данном случае я не ошибся. Наши восходящие хоть никогда и не были здесь, по атласу и положению их древу на горизонте, сразу поняли, куда привел портал. Это был шторм. Так теперь почему-то назывались эти руины. Тот самый город, над которым когда-то властовал мой голос. Разумеется, он тоже узнал его и сказал мне. «О да, это место, где мы с моим народом приняли последний бой. Печально видеть, что осталось от великого города, когда-то бывшего сердцем октагона. Смотри, Ювейн, смотри внимательно. То же самое псы вечности сделают совсем, что дорого тебе, если узнают нашу тайну». Изгои открыли портал в очень хитром месте. До земли далеко, а небоскрёбы Келл не имели привычных нам пронизывающих всё здание лестниц. Из скупых объяснений разведчиков стало понятно, что перемещение между этажами было организовано с помощью рунных кругов. Нечто подобное я видел в домене визу Аран. Некоторые действовали, другие нет. Точный маршрут знали только изгои. И они, конечно, оставили защитные руны или подорвали пути отхода, стремясь максимально усложнить преследование. Что ж. Им это удалось. Через несколько часов наши восходящие пришли к выводу, что быстро разобрать завалы и найти безопасный путь вниз не получится. Таймер руны тем временем не умали тикал. Портал работал всего сутки, и оставшиеся по ту сторону рисковали быть отрезанными от основной группы. Стал нелегкий выбор — либо оставлять часть наших копий там и продолжать операцию, либо отступить и вернуться уже подготовленными. Майкл выбрал второе — Руины, в которых растворились изгои, занимали гигантскую площадь. Противник их знал, а мы — нет. Боевые копья не имели необходимых припасов и снаряжения для длительной экспедиции. Место считалось опасным и неизученным. Оно было запретной зоной для народов круга. Ничего удивительного, что беглецы решили обосноваться именно здесь. Местные аборигены в один голос утверждали, что ходить туда нельзя. Древние развалины несли печать некоего зла. Даже своё название они получили по аномальному явлению, с которым, впрочем, пока ничего не было ясно. «Сигурд, помнишь, на нашем первом свидании ты спрашивал меня об этом месте?» — напомнила Травинка, пересказывая мне новости. «Твоя капсула упала недалеко оттуда. Так вот, я ведь расспросила маму». «Я и забыл, что когда-то просил девушку об этом». Травинка выполнила обещание и действительно поведала немало интересного. Она сказала, что это очень плохое место. Давным-давно, тысячи циклов назад, там находился город, который был столицей нашего круга. Там жили потомки Кел из тех, что считали единство своим домом. Мама говорит, городом правил небесный восходящий, изгнанный вечностью, и там он копил мрачную силу, чтобы отомстить. Он ожесточил сердца и заразил весь народ своей гордыней. Лишённые имён, проклятые едиными и иная мерзость стекались туда со всего единства, и город стал рассадником зла, гнойной раной которую пришлось прижечь раскаленным железом. Воители Вечности сошли с небесного трона, и за один страшный день город перестал быть. Большинство его жителей погибли, но некоторые успели сбежать. Мама говорит, что многие племена нашего круга — жалкие осколки того некогда могучего и великого народа. «А что случилось с владыкой города?» — поинтересовался я, слыша, как внутри хохочет белый дьявол. «Я не знаю». Лоб девушки прорезала тонкая морщинка. «Наверное, его тоже уничтожили». Но я не закончила, Сигурд. Оружие Вечности рвало ткань реальности и времени, от отчего эхо той битвы навсегда отпечаталось там. Говорят, в руинах до сих пор бродят боевые существа. Не утихают руны шторма, разъяренные духи погибших готовы растерзать любого живого. Поэтому местные не ходят туда даже охотиться, хотя там много существ со звездной кровью. «Вечность сделала все, чтобы оболгать побежденных, прокомментировал голос ее рассказ. «Враги должны быть чудовищами». Так легко объяснить, почему их нужно убивать. Они поступали так всегда, переписывая историю, и сами себя убеждая в истинности своих фантазий. Ложь и лицемерие — главные титулы обитателя небесного трона». Легенда была любопытной, особенно интерпретация белого дьявола в глазах людей. Он, естественно, говорил иное, выставляя себя героем и мучеником, а вечность — лицемерными врагами. «Однако мои глаза и уши не обманывали». И тёмные легенды, окружавшие моего визави, и жестокие верования народа теней, жутковатый кумир в святилище, сквозь тьму, намекали, что у преданий есть основа. Истина, конечно, лежала где-то посередине, однако мне сейчас было не до философских размышлений. Навалилось так много всего, что не продохнуть. В общем, к утру мы вывели из портала разведчиков, а к следующему полудню рунный проход благополучно погас. Я этого не видел. Был занят переброской во фрегольд грузов и людей, которая в общей сложности заняла двое суток. На обратном пути пришлось еще раз заглянуть на ферму Эйрика. Состояние ранее спасенной нами землянки стабилизировалось, ее можно было забирать у фрегольд. Пока осуществлялись транспортировочные и погрузочные мероприятия, у меня выдались свободные полчаса, и я вылез наружу подышать воздухом и немного выгулить юра. Уже никто не обращал особого внимания, что Кыш сопровождала меня как привязанный. Однако ему периодически требовалось отлучиться. Побегать в травке, половить вкусных насекомых и переделать кучу других важных дел. И пока я сидел на упоре винтокрыла, а Кыш изучал местную флору, к нам совершенно неожиданно подошел ржебородый хозяин фермы. Эрик был один. Я подумал, что возник какой-то рабочий вопрос, или он, подобно многим, просто хочет осмотреть грифон. Однако нет. С первой же фразы стало ясно, что меня ждет очень любопытный разговор. Значит, ты и есть тот парень с Юром, в которого втюрилась травинка? спросил Эрик, глядя на меня сверху вниз. Первый раз Рик с соседей обратился ко мне напрямую. И странное дело. Я не ощутил ни робости, ни досады. Наверное, причиной тому была харизма рыжебородого великана. Он стоял, говорил и усмехался подобно добродушному утесу. Не знаю. Пожала плечами. «Лучше у нее спросить, наверное». «А мне и спрашивать ничего не надо. Я-то знаю. Вы же светитесь прямо, когда рядом», — прогудел Рикс. «Да, молодость делал такое. Приятно посмотреть. Сигурд, верно? Верно». «Сигурд. Сигурд». Он несколько раз с явным удовольствием произнес мое имя. «Хорошее имя. Сильное». «Позывной для восхождения уже придумал?» «Я пока не восходящий», — осторожно ответил я. «Но звёздная кровь в тебе уже есть, верно?» — Понимающе усмехнулся Эрик. «Не говори ничего. Так иногда бывает, я-то знаю». покажу своего зверька?» Он протянул широкую, как лопата ладони, тихонько произнес, обращаясь не ко мне. «Иди сюда, малыш. Мой кыш не особенно-то любил людей» и редко шел на руки к кому-то помимо меня и иногда травинки. Тем удивительнее было, когда он послушно вынырнул из травы, обнюхал пальцы Эрика, затем взобрался на ладонь восходящего и замер там неподвижным столбиком. Рожебородый великан осторожно поднес его к лицу, внимательнейшим образом разглядывая, а затем тихонечко присвистнул. Юр неожиданно ответил ему тем же. «Я даже ощутил нечто вроде ревности». До этого кэш обращал подобное внимание только на меня. «Забавный», — произнес Эрик, осторожно поглаживая загревок и Юра указательным пальцем. «Сначала я подумал, что это чья-то руна, но нет. Как-то его приручил, Сигурд. Что в тебе есть такого, что удерживает его возле тебя?» «Не знаю. Он сам решил отправиться со мной в путь, и теперь следует повсюду». «Это-то и странно». Юры рождены, чтобы сажать и выращивать, я-то знаю. Они никогда не покидают свои плантации и защищают их до последнего. Мощнейший инстинкт. Я впервые вижу, чтобы Юр так привязался к человеку. Выходит, ты его огород, Сигурд? Выходит, подтвердил я, чувствуя, что хожу по краю глубокой бездонной пропасти. Хозяин фермы был мастером зверей, и он мгновенно понял, что между мной и зверьком существует необычная связь. «Пара лишних слов, и он догадается, что у меня есть нечто скрытое, что привязывает Юра. А дальше Бог знает, что может быть». «Я чую за этим какую-то странную тайну», — прищурился Эрик. «Не хочешь со мной поделиться?» «Если поделиться с кем-то тайной, она перестанет ею быть», — медленно произнес я. «Тогда зачем хранить ее вообще?» «Слова мужчины», — одобрил Эрик. «Один Сигурт из земных легенд победил дракона. Он был героем. А у героя, как водится, должна быть тайна. У тебя она тоже есть. Это хорошо. Иди к хозяину, Кыш». Юр послушно слетел вниз с его ладони и пушистой молнией метнулся мне на шею. Я ощутил, что зверёк дрожит. Общение с мастером зверей явно привело его в состояние нервного возбуждения. «Ты не просил, но я дам один совет». Продолжил Эрик. Травинка ведь девушка непростая. Она милая девочка, да, но дочь, говорящая с травами. А та серебро, фламеника, шея, которая много лет вертела головой Фригольда. И она вряд ли рада, что у избранника и ее дочери даже нет гвоздя, верно? Впрочем, можешь не отвечать. Уж я-то знаю. Я предпочел промолчать, чтобы понять, куда он ведет. Впрочем, комментарии от меня и не требовались. Так вот, Сигурд, чтобы завоевать принцессу, нужно сразиться с драконом. И хоть ты далеко не прост, этот дракон сожрёт тебя. А если ты каким-то чудом победишь его, то принцесса отвернется от тебя. Хреновый расклад. Я-то знаю. Каков же выход? Буркнул я, чувствуя себя полным дураком. Дракон ведь становится врагом, когда герой хочет забрать его сокровище, верно? Может, стоит попробовать выкупить его? Договориться? Может, у героя есть что-то, за что дракон будет согласен расстаться со своим сокровищем? Тогда, вероятно, не понадобится и драться. Я вдруг понял, что этот разговор далеко не пустая болтовня. Эрик, вполне возможно, сейчас выступал как миротворец или посредник, говорящий с травами. Похоже, именно она говорила со мной через него, предлагая сделку. Он был знаменосцем Кассиди. Он много лет знал мать травинки и, как видно, сохранил с ней дружеские отношения. Или вообще, чем черт не шутит, принадлежал к той самой партии стариков, поддерживающих ее, а вовсе не Веронику. «И каков же должен быть этот выкуп?» — улыбнулся я в ответ, принимая правила игры. «Драконы любят золото, Сигурд!» — широко усмехнулся Эрик. «Они никогда от него не откажутся. Я знаю, что на Тинге тебе дадут гвоздь, так что, чтобы получить принцессу...» Герою придется совершить золотой подвиг. Золотой? искренне удивился я. Но ведь это невозможно. Я слышал, что золото верная смерть. Что если нет? Я сказал, что любит драконы. Эйрик тяжело вздохнул. А если нет, дракон сожрет героя. Рано или поздно. Я прищурился, осмысливая услышанное. Если все правильно понял, то говорящая с травами была готова отдать мне травинку за золото предмет или руну. То есть она вполне осознанно посылала меня на смерть, потому что обычному восходящему не под силу выполнить задание такого ранга. Рассчитано на влюбленного юного дурака? Вполне возможно. Если есть цена, то значит, возможен и торг? Спросил я. Драконы не торгуются. Я-то знаю, — ответил Эрик. Или сокровища не стоят золота. Как ты считаешь? Считаю, что дракону не стоит назначать цену за то, чего у него нет. Ответил я, резко вставая. Сокровище ему уже не принадлежит. Оно вообще не принадлежит никому, кроме себя. Она счет сожрет. Ну, пусть попробует. Один раз твой дракон уже подавился. Ты зря вскипаешь, — предупредил Рикс, внимательно глядя на меня. Травинка мне не чужая. Она дочь моего друга. Я ей добра желаю. Да и ты, парень, вижу, неплохой. Первая любовь, она самая сильная, я-то знаю. Я ведь к чему все это? Если вдруг не сложится у вас у Фригольде, мало ли что, всякое бывает, то у меня вы всегда найдете защиту и кров, понял? Понял. После некоторого раздумия кивнул я. Бог его знает, к чему эрик затеял этот разговор. То ли озвучивал от лица говорящий, что мы можем попробовать договориться, то ли пытался переманить меня на свою ферму. По крайней мере, прозрачно намекнул, что мы можем рассчитывать на его поддержку в случае проблем. И только ли отеческие чувства к травинке были причиной? «Я сказал, а ты услышал, Сигурд?» — усмехнулся Эрик напоследок. «Бывай». Работа тем временем кипела. Помимо груза и людей, экспедиция полностью разобрала все капсулы, используя мегакрипторы. А то, что в них не влезло, погрузив на глайдеры колония получила множество ценных схем, материалов и специалистов. Причем две трети спасенных оказались мужчинами, что в нашей демографической ситуации было очень ценно. Как я уже заметил, женская доля населения преобладала, просто потому что мужчины гибли гораздо чаще. Хотя в боевых группах были и девушки, шелуха эмансипированной земли облетала очень быстро. Подавляющая часть слабого пола постоянно находилась в безопасности Фригольда и занималась древними женскими делами. Так что пополнение было весьма кстати. Трейв потирал руки весь в работе, а в нашей спальне новички заняли все свободные койки. Недолго я был последним колонистом с Хельги. Прошло чуть-чуть времени, и вот уже фокус внимания сместился на множество других вновь прибывших. Вероника активно распределяла их. Несколько крепких парней сразу пополнили боевые группы, но большинство ушли на бытовые, хозяйственные и строительные работы. Интересная вышла судьба золотого комбинезона. Эксперт оказался шишкой в области добычи полезных ископаемых, координатором горнорудного комбината на Земле. У нас остро стоял вопрос сырья для репликаторов, особенно редкоземельных металлов и некоторых руд, потому что геологическое строение единства коренным образом отличалось от земного. Добыча шла хаотично и фрагментарно, хотя окрестные горы были настоящей сокровищницей. Геологи и шахтеры имелись, а вот человека, способного организовать и адаптировать земные технологии под местные особенности, как раз очень не хватало. В общем, золотого сразу взяли в оборот. И, зная Веронику, я ему не особо завидовал. Ну а нашему копью, после того, как основная часть работы была закончена, наконец-то дали законные выходные. Винтокрыл поставили на ремонт. Трэйв клялся и божился, что они заменят второй импеллер в кратчайшие сроки. Благо, нужные материалы в прямом смысле упали с неба. Это было хорошо. Первые полеты и первые столкновения показали, что аппарат обязан быть в порядке. Первый день я, и не только, тупо отсыпался. Несмотря на волшебные таблеточки, несколько суток напряженной работы здорово вымотали. Да и ребята не отставали. Нам щедро отсыпали бонусных баллов сразу за два выхода. Вероника не обманула а мне вдобавок начислили премию в 10 тысяч за возвращение винтокрыла. Осталось придумать, куда потратить все это богатство. Хотя определенные соображения у меня, конечно, имелись. Меж тем по взбудоражному фригольду ходили упорные слухи о будущей экспедиции в шторм. Ясное дело, что по щечину, которую влепили изгои, убив одного из фригольдеров и захватив в плен второго, прощать никто не собирался. в Вероники прошло большое совещание, после которого динамит шепнул мне. «Слышал? Копья Марка и Асоли ушли в шторм на разведку. Болтают, скоро будет большая операция. Все туда пойдём. Брать этих говнюков за задницу». Руины города находились в полутора тысячах километров. Очень далеко. Но большую часть пути можно было срезать через стрелу. Тот самый телепорт, которым когда-то провели меня люди Марка. Земли за ней формально принадлежали народу реки. Но фактически они не появлялись там. Вся местность вокруг города считалась запретной зоной. По этой причине туда нельзя было перебросить людей на Грифоне. Предположительно, наблюдатель закрыл этот район для воздушных полетов об этом красноречиво свидетельствовала авария моей капсулы. Рисковать и проверять, так ли это, вряд ли стоило. Я помнил, что говорила Юки. «Шайка раздавленного клыка вышла именно из шторма, отколовшись от более крупной банды, которой руководил некий Кнут или владыка Кнута. Не было уверенности, что я правильно перевел с Единого». Вполне возможно, что именно он, тот таинственный восходящий, превративший бродяг в боевой отряд. На этот вопрос могла бы ответить Юки, но, увы, я собственноручно обрезал эту ниточку. Зато бывшая Трель была здорова и выглядела вполне довольной. Пару раз я видел её во Фригольде, где девушки дали какую-то хозяйственную работу. Пусть лучше проживет новую, более счастливую жизнь. К счастью, имелся еще и пленник, недавно захваченный Эриком. Его подробнейшим образом выпотрошили, узнав все, что можно об обитателях шторма. Я не знал точно, что он рассказал Майклу и Веронике. Однако именно после допроса копья Марка и Асоль отправились в путь. Рикс, надо сказать, свято блюла свои обещания. Я ни разу не столкнулся с братом Травинки после возвращения. Все было устроено так, что он был в рейдах, когда наше копье отдыхало. И наоборот. Однако, особенно после разговора с Эйриком, Стало ясно, что вопрос не решен, и рано или поздно нам придется столкнуться лицом к лицу. Само собой, если не получится договориться с драконом. Но пока меня одолевали другие мысли, связанные со штормом и бандой изгоев. Оставался один пока незадействованный источник информации — руна-сага, взятая из тела павшего восходящего. Раздавленный клык, возможно, был близок к кнуту, который вызывал смутное, неосознанное беспокойство. Такие руны показывали историю из прошлого, заставляя переживать ее чужими глазами, и обычно видение открывало какую-нибудь тайну ее обладателя. Кажется, пришло время ее узнать.